Питер Уоттс Морские звезды Посвящается Сьюзану Шанек в надежде на то, что она все еще жива, а также Лори Ченнер, которая к моему несказанному счастью точно жива. Прилюди Церациус Название судна происходит от названия вида цирациумов, рода динофлагеллятов, различных панцирных жгутиконосцев, обитающих как в пресных, так и в морских водах. Морские виды цирациумов живут временными колониями-цепочками. Их длинные отростки представляют собой приспособление к планктонному образу жизни. Они увеличивают поверхность тела, что способствует парению в воде. Здесь и далее примечание переводчика. Бездно заставит тебя замолчать. Солнечные лучи не касались этих вод миллионы лет. Атмосферы нарастают здесь сотнями. Впадины, не подавившись, проглотят дюжину эверестов. Говорят, самая жизнь зародилась на глубине. Возможно. Если судить по кошмарному облику чудовищных тварей, изуродованных хроническим голоданием и давлением в кромешной тьме, роды эти были не из легких. Даже внутри железного корпуса бездна нависает над тобой соборным сводом. Здесь не место для пустой болтовни. Если открываешь рот, то говоришь в полголоса. Но туристам на это явно наплевать. Джоэл Кита привык к тому, что слышит дыхание скафа, его речь из щелчков и вздохов. Джоэлу нужны эти звуки. Датчики лишь подтверждают то, что уже рассказал о ворчании в желудке у зверя. Но Цератус — это прогулочное судно с хорошей звуковой изоляцией. Большая кабина, откидные кушетки, дозаторы напитков и наркотиков, встроенные в спинку каждого сидения. Сегодня Джоэл слышит только болтовню груза. Кита оглядывается через плечо. Гид, индианка лет 25 пяти с прической под зебру, некая притила, сверкает в его сторону еле заметной печальной улыбкой. Она реликт и прекрасно знает об этом. Не соперница библиотеки на борту и не идет в комплекте с 3D-анимацией и обволакивающим саундтреком. На самом деле, гид — просто бутафория. Туристы платят ей не за действия, а за то, что она не делает ничего. Какой смысл быть богатым, если покупаешь только самое необходимое? Их восемь. Старик с бандажом, явно готовящийся разменять первое столетие, играет с настройками камеры. Остальные надели шлемофоны, запустив программу, задуманную, чтобы туристы не томились во время погружения, но и не слишком удивлялись. Не то настоящая цель путешествия обернется полным разочарованием. В наше время эта грань столь тонка. Симуляции почти всегда выходят лучше реальной жизни, и та вечно получает пинки за плохое шоу. Джоэлу хочется, чтобы клиенты скучали поменьше, тогда бы они заткнулись. Скорее всего, им абсолютно наплевать, так ли уж достойны монстры из моря Ченнера, поднятые вокруг них шумихи. на этим людям не интересно. она даже не ужасает их, просто путешествие сюда стоит дорого. Кита окидывает взглядом пульт управления. Даже тот выглядит избыточным. Добрую половину занимают климат-контроль и развлекательные программы. От скуки он выбирает наугад одну и отправляет на экран главного дисплея. С помощью чудес современной анимации на экране оживает ксилография XVIII века. Грубо вырезанные щупальца обвивают мачты галеона, затягивая его под маленькие деревянные волны. Женский голос, спроектированный так, чтобы максимально привлекать внимание обоих полов, начинает рассказ «Мы всегда населяли моря чудовищами». Джоэл отключается от трансляции. Сзади подходит мистер Бандаж и фамильярно кладет руку ему на плечо. Пилот еле справляется с желанием ее стряхнуть. Еще одна проблема с этими экскурсиями на глубину. Нет кокпита, только панель управления перед пассажирским отсеком. От груза не спрячешься». «Как у вас тут все сложно», — говорит мистер Бандаж. Джоэл напоминает себя о профессиональных обязанностях и улыбается. «Ты этим уже давно занимаешься?» Кожа неприкасаемого сияет золотым загаром культивированных ксантофилов. Растительные пигменты каротиноидной группы, главная часть желтых пигментов в цветах, плодах и листьях, способны поглощать энергию солнечного света, участвуют в процессе фотосинтеза. Улыбка Джоэла становится немного натянутой. Естественно, он слышал обо всех плюсах этих пигментов. Защита от ультрафиолета, повышенное содержание кислорода в крови, увеличение энергии. Говорят, они даже снижают потребность в еде, хотя, конечно, люди, способные позволить себе такое, явно не страдают от нехватки средств. Тем не менее, на вкус Джоэла это выглядит откровенно уродливо. Имплантаты должны делать из мяса или, по крайней мере, из пластика. Если бы люди занимались фотосинтезом, они бы рождались с листьями. «Я спросил...» — пилот кивает. «Уже пару лет...» — клиент хмыкает. «А я не знал, что глубинные сафари — такая старая компания!» «Я не работаю на глубинные сафари...» — объясняет Джоэл настолько вежливо, насколько может. «Я фрилансер...» «Неприкасаемый, возможно, и не знает, что это такое...» Он же из поколения, когда все клялись в верности одному хозяину год за годом. Тогда никто не думал, что идея-то не очень. «Хорошо тебе!» — мистер Бандаж отечески похлопывает его по плечу. Джоэл закладывает руль на левый борт. Сейчас они проходят около юго-восточного рукава рифта. Прожекторы погашены, на сонаре невыразительный пейзаж из ила и валунов рифт. Буквально трещина, разлом по-английски. Крупные линейные тектонические структуры земной коры протяженностью в сотни километров, образованные при ее горизонтальном растяжении, обычно происходящем на фоне обширного сводового поднятия. Предполагается, что земная кора растягивается по всей толщине или значительной ее части. Рифт состоит преимущественно из серии разрывов, среди которых преобладают сбросы с наклонной поверхностью и со смещением участка коры, лежащего выше этой поверхности, вниз. Сам разлом в пяти-десяти минутах пути. На экране тур-программы вещает о гигантских кальмарах, атаковавших спасательные шлюпки во время Второй мировой войны, и выкатывает целый парад архивных фотографий. Человеческие ноги, сморщенные от конических ран размером с кулак, там, где при в враговое оправие выдрали куски плоти. «Омерзительно! А мы увидим гигантских кальмаров!» Джоэл качает головой. «Это на другой экскурсии». Электронный гид все бормочет, перечисляя глубоководные ужасы. Показывает кусок мяса, найденный во Флориде, Судя по нему, где-то на земле жил осьминог диаметром 30 метров. Огромные угреобразные личинки. Гипотетические монстры, которые когда-то охотились на больших китов, а потом вымерли в безвестности от недостатка еды. Джоэл понимает, что 90% рассказа — полная чепуха, а 10% не имеют отношения к экскурсии. Даже гигантские кальмары не ныряют по-настоящему глубоко. Да никто не ныряет на самом деле. Нет еды. Джоэл ковыряется тут годами, а никаких настоящих монстров до сих пор не видел. Но если не считать вот этого места, естественно. Он переключает ручку управления. Снаружи высокочастотный громкоговоритель принимается ныть в бездну. «Гидротермальные источники кипят в зонах разбрасывания всех мировых океанов», – тараторит программа, питая скопища гигантских моллюсков и кольчатых червей длиной более трех метров. Зона разбрасывания – тектоническая зона, находящаяся между двумя тектоническими плитами, движущимися по направлению друг от друга, где новый слой земной коры формирует магма, пробивающаяся близко к поверхности между двумя плитами. Материалы с фильмотеки с портретами местных обитателей. Тем не менее, даже в зонах разбрасывания до гигантских размеров вырастают только фильтраторы и организмы, питающиеся донным мылом. Рыб позвоночных, как и мы, немного, они очень редкие, а в длину достигают всего лишь пары сантиметров. На экране слабо извивается бельдюга, больше похожая на отрезанный палец, а не на живое существо. «Но только не здесь», — добавляет программа после драматической паузы. «Ибо есть что-то необычное в этой крохотной части хребта Хуан-де-Фука, что-то непонятное, необъяснимое. Здесь водятся настоящие драконы». Джоэл нажимает еще одну кнопку. Оживают внешние прожекторы приманки, работающие в биолюминесцентном спектре. Свет в кабине меркнет. Специально для обитателей рифта, привлеченных акустическим сигналом, посреди лучей появляется целый косяк промысловой рыбы. Мы не знаем тайн источника Ченнера. Мы не знаем, как он создает этих странных и завораживающих гигантов. Экран с картинкой программы темнеет. Мы знаем только то, что здесь, на склоне осевого вулкана, мы обнаружили монстров в их собственном логове. Что-то ударяется о корпус скафа, а теха в пассажирском отсеке звук кажется невероятно громким. Наконец туристы затыкаются. Мистер Бандаж что-то бормочет себе под нос и отправляется на место суетящийся огромный хлоропласт. Вводная часть экскурсии подошла к концу. Внешние камеры связаны с вашими шлемофонами и управляются обыкновенными движениями головы. Сфокусируйтесь и записывайте происходящее, используя джойстик в правом подлокотнике. Вы также можете насладиться видом через иллюминаторы вашего корабля. Если вам понадобится помощь, пилот и гид всегда к вашим услугам. Компания глубоководные Сафари» приветствует вас в источнике Ченнера и надеется, что оставшаяся часть экскурсии вам понравится. Еще два удара «Серая вспышка» в переднем иллюминаторе. Волнистое брюхо, на секунду пойманное прожектором, завиток плавника, иконки внешних камер на панели управления наклоняются и крутятся. Никому ненужная притила проскальзывает в кресло второго пилота. А что там снаружи? Обычная массовая истерия? Все друг друга жрут? Кита почти шепчет. И здесь, и там. Какая разница-то? Она улыбается, безопасно и безмолвно соглашаясь. У нее прекрасная улыбка. Почти отвлекает внимание от полосатой прически. Джоэл замечает какой-то рисунок на внутренней стороне ее левой руки. похожий на татуировку беженки, хотя он почему-то сомневается, что штука подлинная. Скорее всего, просто дань моде. «Уверена, что они без тебя обойдутся», — с иронией спрашивает он. Она оглядывается, груз опять болтает. «Посмотри на это!» «А да, эта хрень обна зубы поломала!» «Боже, ну они и уродливые!» «Справится», — отвечает индианка. Что-то маячит по ту сторону иллюминатора. Рот, как мешок с иголками, из него свисает щупальца, оканчивающийся светящимся шаром. Пасть раскрывается так широко, что челюсти чуть не выходят из суставов. Потом резко захлопывается, зубы бесцельно скользят по стеклу. Плоский черный глаз заглядывает внутрь. А это что такое? Интересуется Притила. Ты у нас гид. Ничего подобного в жизни не видела. Я тоже. Джол посылает электрический разряд на корпус скафа. Монстр, ошеломленный, исчезает в темноте. Периодические столкновения с местной фауной эхом разносятся по Церациусу. Груз каждый раз ахает. «А мы далеко от Ченнера?» Джоэл смотрит на дисплей. «Почти добрались. Горячая трещина средних размеров где-то в пятидесяти метрах слева». «А это что?» На экране появляется ряд ярких точек, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. «Топографические столбы». За первым проступает следующий. «Для геотермальной программы. Ты же в курсе, да?» «Может, быстренько доплывем до них? Уверена, эти генераторы впечатлят туристов». «Сомневаюсь, что их уже успели поставить. Только фундамент закладывают». «Но все равно. Это приятно разнообразит экскурсию». «Мы не должны отклоняться от курса. Можем огрести по полной, если там кто-то есть». «И...» — снова эта улыбка на сей раз более просчитанная. «Там кто-нибудь есть?» «Скорее всего, нет», — признает Джоэл. «Стройку заморозили на пару недель, и простой его ужасно раздражает. Если власти из энергосети наконец поднимут свои корпоративные задницы и доведут до конца то, что начали, у него будет несколько очень жирных контрактов». Притил смотрит на него выжидающе. Джоэл пожимает плечами. «Там очень нестабильно. Может тряхнуть». «Опасно?» «Зависит от того, что ты под этим подразумеваешь. Скорее всего, нет». «Ну так давай. Поехали». Притила заговорчески гладит его по плечу и быстро убирает руку. «Церациус ложится на новый курс». Джоэл выключает приманки и врубает прощальный, скрежещущий выплеск акустики. Чудовище снаружи, те, кто еще не уплыл, грациозно сообразив крохотным рыбьим мозгом, что металл несъедобный, в панике кидаются во мрак, сверкая боковыми линиями. Груз на секунду замолкает от удивления, в образовавшуюся паузу мягко вступает, притила как ее там. «Друзья!» мы с вами немного изменим маршрут и увидим новых гостей рифта. Если вы подключитесь к данным, поступающим с Сонара, то заметите, что мы приближаемся к полю акустических маяков. Руководство энергосети установило их здесь в ходе строительства одной из новых геотермальных станций, о которых вы все, разумеется, слышали. Как вы можете знать... Подобные проекты сейчас запущены в зонах разбрасывания от Галапагосов до Аллиутских островов. Когда их запустят, здесь, на рифте, будут постоянно жить люди. Джоэл не может в это поверить. У Притилы появился прекрасный шанс обскакать библиотеку, но она говорит точь-в-точь точь как программа. Джоэл тихо прощается с мечтами, которые еще недавно лелеял в среднем мозге даже если гид в своем фантастически выглядящем комбинезоне попадет сейчас в его эротическую фантазию то скорее всего и там начнет весело и в деталях проводить экскурсию он переключается на внешние камеры ил еще ил на к скафу медленно ползет монотонным созвездием сеть Что-то подхватывается, рациус разворачивает, термистеры на корпусе выдают краткий пик. Термальный источник, друзья», — объявляет Джоэл через плечо. «Ничего страшного». По правому борту возникает размытое солнце медного цвета. Это всего лишь светильник на шесте, маркер территории, сражающийся с бездной при помощи натриевой лампы и низкочастотного биения сердца. Руководство энергосети пометило скалу для всех и каждого, говоря, это наша адская дыра. Ряд башен убегает влево, каждая из них увенчана прожектором. С ним пересекается вторая линия, исчезающая вдали, словно улица фонарей, в ночи отравленной смогом. Башни сияют над странным незаконченным пейзажем из пластмассы и металла. Огромные стальные ящики покоятся на дне, словно сошедшие с рельс товарные вагоны. Дистанционно управляемые подводные аппараты, похожие на капли, спят на лужицах пластика, настолько заледеневших, что теперь они тверже базальта. Трубы с острыми краями пробиваются сквозь застывшие поверхности пустыми костями, отпиленными прямо под суставом. По левому борту что-то темное и мясистое нападает на свет. Джоэл проверяет иконки камеры. Все настроены на увеличение, направлены вверх и влево. Притило бережет кислород, прекращает троторить, а неприкасаемые белорубашечники смотрят, не отрываясь. Прекрасно. Им хочется больше безмозглой и жестокости. Они ее получат. Скаф забирает вверх и влево. Это морской черт. Он методично бьется о прожектор, не замечая приближения церациуса. Позвоночный столб извивается, приманка на его конце — сверкающая штука, похожая на червя, яростно мерцает. Притила подходит к Джоэлу. А он, похоже, решил свернуть фонарь. Она права. Вершина передатчика сотрясается под ударами огромной рыбы, что странно. Несмотря на большие размеры, эти монстры довольно слабые. И если присмотреться, башня дрожит даже тогда, когда удильщик ее не касается. «Твою мать!» — Джоэл хватается за ручки управления. Царацу встает на дыбы, словно живой. Свет прожектора исчезает за иллюминатором, сверху падает полная темнота, поглощая обзор. Груз начинает орать. Джоэл не обращает на туристов внимания. Со всех сторон доносится глухой, нарастающий рев. Джоэл врезает по газам. Скаф взмывает вверх, что-то сильно задевает его сзади, корма виляет влево, утягивая за собой нос. Мрак за бортом неожиданно вспухает грязно-коричневыми пузырями, заметными в свете идущим из кабины. Термистры показывают превышение нормы в два-три раза. Температура за бортом подскакивает с 4 градусов по Цельсию до 280, а потом падает обратно. При меньшем давлении Скаф уже рухнул бы в заработавший гейзер. Здесь же его только крутит, он скользит, пытаясь использовать тягу в перегретой воде. Наконец ему это удается, и он выбирается в долгожданную ледяную воду. Рыбий скелет пируэтом проносится мимо иллюминатора. Сплошные зубы и шипы, вся плоть выварена. Джоэл бросает взгляд через плечо. Пальцы притилы сомкнулись на спинке его кресла. Костяшки цветом напоминают танцующие останки снаружи. Еще один термальный источник, произносит она дрожащим голосом. Кита качает головой. «Дно вскрылось. Здесь поверхность тонкая». Он нервно смеется. «А я тебе говорил, что может тряхнуть». «Ага». Она отпускает спинку сиденья. Отпечатки от пальцев остаются в пене. Склоняется, шепчет. «Свет в кабине включи поярче, чтобы был нормальный гостиничный уровень». А потом отправляется на корму, успокаивая груз. Но это было захватывающе. Но Джоэл заверяет, что подобные небольшие прорывы случаются тут постоянно. Беспокоиться не следует, хотя они и могут застать врасплох. Кита повышает уровень освещения в кабине. Груз сидит тихо, все еще прячась в шлемофонах, словно страусы в песке. Притила суетится вокруг, приглаживая им перышки. «И разумеется...» «Впереди нас ждет большая часть экскурсии». Джоэл увеличивает диапазон сонара, переключив его на корму. Светящийся шторм водоворотом кружится на тактическом дисплее. Под ним свежий хребет выступивших камней изуродовал строительную разметку энергосети. Притила снова садится рядом. «Джоэл?» «Что?» «Говорят, там внизу будут жить люди?» «Угу». Mm -hmm. «Здорово. А кто?» Он смотрит на нее. «Рекламу, видела? Пресс-релизы. Самые лучшие и самые умные. Они будут сражаться с вечным мраком и поддерживать огонь цивилизации». «Джоэл, серьезно? ну кто?» Кита пожимает плечами. «Да хер его знает!»